Глава тридцать Реми Делаю вид, что намек муженька остался непонятным, и сладко улыбаюсь ему, отправив игривый воздушный поцелуй. Итан покачивает головой, но тут же вздрагивает от прикосновения Стивена к его плечу. Нехотя поднимается и уходит куда-то следом за ним. «Мне становится жутко интересно, о чем они собираются говорить и как долго?» но уже через пару шагов мой шпионский путь прерывается качающим головой Гарри. «Далеко не уходи». Э, в смысле?» «В прямом. Оставайся в гостиной». Помощник Стивена чем-то сильно на него смахивает. Но не внешне, а скорее по энергетике. Гарри — высокий жилистый светлый шатен с ведливыми зелеными глазами и волевым подбородком. Он не сильно вяжется у меня с темными делами Картеров будто его неаккуратно вырезали из одной фотографии и криво вклеили в другую. Чтобы отвлечься, решаю продолжить диалог. «А ты давно трудишься у Стивена?» Гарри удивленно хмурится и скрещивает руки на груди. «Несколько лет?» «И как?» «Нравится?» «Очень!» «А чем ты занимаешься? Ведь наверняка не только сопровождаешь его на тусовке в качестве трезвой подружки, ощущая его нежелание обсуждать работу, рискованно подкалываю и глупо хихикую. Реми. Он смотрит на меня сверху вниз, как отец на маленькую нашкодившую дочь. Ты ходишь по тонкому льду. А это моя любимая забава. Ну же, Гарри, не будь унылой калошей. Мне просто любопытно, как у вас со Стивеном все складывается. Страшные кровавые секреты раскрывать не обязательно. Пытаюсь заговорщицки подмигнуть, но меня снова разбирает смех. Сколько ты выпила? Он раздраженно усмехается и при этом продолжает мельком сканировать пространство вокруг нас держа происходящее под визуальным контролем. «Я почти трезвая, по крайней мере, далека от пьяной отключки. Это радует. То есть рассказывать ты ничего не станешь?» «Нет!» Наклоняюсь вперед и со страшно распахнутыми глазами весело шепчу. «Гарри, неужели ты его киллер?» Реми, заканчивай!» Он так забавно шипит в ответ, что я заливаюсь от смеха и опасно покачиваюсь на шпильках. Но Гарри успевает мягко поймать меня за локоть. «Я так и знала!» Снова шепчу куда-то в его плечо. «Я тебя раскрыла!» «Ага, ты прирожденная мисс Марпл. Но если не прекратишь, станешь следующей мишенью». Он угрожающе цыкает зубами рядом с моим лбом и в очередной раз нетерпеливо осматривается. «А вот и Стивен!» «Может быть, и мне поведаете, о чем вы так горячо шепчетесь?» Угроза в его голосе настолько откровенна, что я тут же отшатываюсь от Гарри, но теперь уже он задорно смеется. О моей грязной работе на грозного Стивена Картера. Прошу прощения. Он шутит. Я вскидываю ладони и повторяю. Это просто шутка. Правда? Да, Реми уже четверть часа без устали блещет остроумием. Гарри, кажется, плевать, чем может обернуться финал нашего разговора. Или нет. И поэтому он намеренно продолжает веселиться, укрепляя недоумение Стивена. Хотя, кому я рассказываю, ты наверняка не раз насладился этим зрелищем. Они обмениваются непонятными мне взглядами и довольно Гарри уверенно кивает своему боссу. «Господи, я отказываюсь в этом участвовать!» — запоздала Фырку, но вызывая лишь саркастичные мужские ухмылки. Даже Рэй закатывает глаза. «Стиви! Малыш, куда ты постоянно пропадаешь?» Голос Сары Пристли заставляет нас всех напрячься. «Я нашла для тебя лучше виски в доме, но ты буквально испарился!» Эта отвратная грудастая брюнетка крепко цепляется за локоть Стивена, а ее щедро подколотые ботоксом губы растягиваются в плотоядной улыбочке. «Ходил отлить!» Он отвечает сквозь зубы таким тоном, что я бы на месте Сары сгорела от стыда и в момент испарилась бы настолько демонстративно утомленность Стивена обществом этой барышни. Но ей кажется все равно. Украдешь меня отсюда? Мы могли бы уединиться в каком-нибудь уютном местечке?» Сара прижимается к нему и пошло облизывает губы с явным намеком на «Господи, как можно настолько не любить себя?» Я тихо цокаю и, отвернувшись, ухожу в сторону веранды с острым желанием перехватить пару закусок, лишь бы не лицезреть семичасовой выпуск похабных новостей в полуярде от себя. «Эй!» — чувствую на руке аккуратную хватку и поднимаю глаза на Рея. «Чмокни Итана на прощание и поднимись на второй этаж по центральной лестнице». Типа ты устала и решила прилечь. Зачем? Мы сваливаем. Папаша Картер отчалил. Спектакль завершён. Пройдешь через холл, спустишься по боковой лестнице и выйдешь через служебную дверь на улицу. Тачка уже там. Нас подберете у парадного входа минут через пятнадцать. Хорошо. Я все таки подхватываю со стола пару канапе с креветками и гребешками, быстро прожевываю и демонстративно присаживаюсь на край кресла, в котором все еще выседает мой благоверный. Ммм... «Ты соизволила вспомнить обо мне?» Итан по-хозяйски сжимает ладонью мое бедро, и я с перепугу чуть не заезжаю ему по лицу, но вовремя себя торможу, уверенная, что за нами так или иначе наблюдают гости. «Милый, я, кажется, переборщила с шампанским. Пойду прилягу, с твоего позволения». Улыбаясь, немного виноватой, абсолютно ангельски. «Куколка, ты меня расстраиваешь». Он продолжает лапать мое тело, ни в чем себе не отказывая, а я ощущаю, как горит затылок, в котором Стивен сейчас точно прожигает дыру. «Прости, сладкий». Тянусь губами к щеке Итана, но тот резво запускает пятерню в мои волосы и тащит меня на себя. Естественно, я соскальзываю с подлокотника и плюхаюсь к нему на колени. Чертово платье снова меня подводит. Подол задирается и неприлично демонстрирует Итану нижнее белье. «Красивое!» Надело специально для Стиви он еще сильнее сжимает мои волосы и впивается своим ртом в мой. Отвратно кислый привкус алкоголя в перемешку с сигаретами на его мерзком, мокром языке заставляет желудок опасно сжаться, чтобы не выдавить наружу остатки креветок. Но я делаю над собой еще одно усилие и звонко смеюсь и во время поцелуя, минимизируя наш контакт. Позади слышу свист, пьяный гокот и нестроенные аплодисменты. «Почему нельзя силой мысли заставить себя провалиться сквозь землю?» «Мне больно!» «Мычу, насколько это возможно». «Я знаю!» Пьяно выдыхает Итан, и я с трудом сдерживаю рвотный рефлекс. «Так было задумано!» Язык чешется послать его, но я совершенно невинно улыбаюсь. «Люблю тебя, милый!» Параллельно незаметно впиваясь ногтями в его руку, Итану приходится отпустить меня. Вскакиваю на ноги, одергиваю подол и под улюлюканье его дружков уношусь в сторону лестницы. На втором этаже значительно тише, чем внизу, но тут и там натыкаясь на голоса и другие звуки. Дом Итона похож на садом. Напоследок оглядываюсь и, оставшись никем не замеченной, стаскиваю с ног туфли, бесшумно сбегаю по боковой лестнице к служебному входу. Длинный Мерседес Стивена действительно ждет меня в указанном месте. Шмыгаю на заднее сиденье и судорожно выдергиваю из подлокотника бутылку питьевой воды. Полощу рот, опускаю стекло и выплевываю все до последней капли, лишь бы на языке не было тошнотворного привкуса худшего в моей жизни поцелуя. Все в порядке, Мэм? Тим оборачивается на странные звуки. Теперь да. Вытираю рот тыльной стороной ладони и запрокидываю голову на спинку сиденья, устало прикрыв глаза. Впереди томительное ожидание Стивена и его спутников. Бросая туфли вниз и обхватив себя руками, стараюсь не уснуть на самом интересном месте.